Кристины. Ах, это утро раннее в замке. Когда ты открываешь глаза с первыми лучами солнца, потому что кто-то завел петушка, и кукарекает он тогда, когда ему вздумается. Протяжный скрип тележного колеса, людская речь и рев животных. Водопадом звуков вонзаются в ваши уши. Опять скрипит не смазанной петлей на кухню дверь в подвал и на гумно. Я петуха хочу сварить уже давно. Он утомил будить меня с зарей. Но самое сильнодействующее для пробуждения средство — это дымок с хозяйской кухни, несущий запахи пряных приправ. свежего хлеба и парного молока. Правда, периодически их перебивает запах навоза, но со временем перестаешь его замечать. Дракону казалось, что собственный желудок его предал. Столь живо реагировал этот презренный орган на местную кухню. Уже скоро месяц, как Филипп с а н и к о й и новорожденными были гостями принцессы Эрмелинды. Неожиданно принцесса показала себя очень гостеприимной хозяйкой, чем немало удивило супругов. Король с королевой находились в турне, благодаря чему, как про себя догадывались Филипп и а н и к а они оказались в гостях. Иначе вокруг уже полыхали бы костры. Дело, о котором заикнулась принцесса у таверны, оказалось сложным. но дракон слово дал, и значит исполнять просьбу придется. Завелась где-то в окрестностях замка ведьма, и ладно бы жила себе тихо, наша бы ш т а м летала и п а к с т и л а по маленьку, к такому народ привычен. Но от этой прям жить я не стала, а еще с ней какие-то гномы безбородые орудуют. Те просто звери лютые, дела свои темные творят. А сами вы спрашивают про дракона какого-то, настойчиво так спрашивают. Пришлось Филиппу пообещать в ближайшее время выделить время и покончить со зловредной старухой. Прошел уже почти месяц с рождения лихой троицы, как называла их Филипп, или драконят, как называла их а н и к а Дети росли как на дрожжах. Родители были счастливы, особенно казалось, был счастлив Филипп, приглаживая вихор на головке Фелики. Дочка смотрела на него ясными зелеными с золотом глазами, пробуя на зуб то папин палец, то ухо. Но как это часто бывает на чужбине, к семейству п о д к р а л а с ь н о с т а л ь г и я Аника первой стала скучать по хате, коту и домовому. конюча с самого утра и до позднего вечера. В конце концов Филипп, жизнь в замке которому была как раз по душе, не выдержал и согласился. Эрмелинда, проводившая большую часть времени в государственных делах, а меньшую с Гером Родериком, согласилась также. И выплакав приличествующее случаю количество слез, и дав друг другу обещание заезжать в гости. Они расстались уже добрыми друзьями. Гер п ф е р ц е н ш т о л л е р хоть прежде и смотрел на дракона букой, в конце концов освоился и даже пожал ему на п р о щ а н и е руку, что было хорошим знаком. Выйдя на ромашковый луг, на который загодя доставили у п р я ш Филипп принял драконий облик, Яника со смехом и прибаутками взгромоздилась на его спину. Очень символично, буркнул дракон с улыбкой, н а п у г а в ш и й всю живность в радиусе блеска зубов, и взмыл в воздух. Если Аника уже привыкшая к подобным транспортировкам наслаждалась пейзажами, то дитвора пришла в неописуемый восторг, пища, визжа и пытаясь пробиться в центр управления полетом. Вид крылатого ящера. по совместительству являющегося их папой, сразил маленькие сердечки. При виде нижних подсолнухов Аника прослезилась, словно не была дома несколько лет. Фелика икнула, а Николаус с Ульрихом стукнулись лбами. Встречала их, кажется, вся деревня, включая собак, кошек и крупный рогатый скот. Приземляясь, Филипп старался поднять как можно меньше пыли, а н и к а не выронить детей, а дети всеми силами усложнить им эту задачу. После превращения дракона обратно в человека из толпы гомонящих односельчан вышел староста. С возвращением, друзья мои, воззвестил он, уж мы вас заждались, так заждались. Селяне поддержали предводителя нестройным ревом, однако Филипп первым заподозрил н е л а д н ы й Уж больно напоминала эта ситуация одну известную песню про очень непонятливую маркизу, ее находчивого дворецкого, сгоревший дом и мертвую лошадь. д р а к о н обвел собравшихся п ы т л и в ы м взглядом, народ отводил глаза и вообще вел себя явно подозрительно. Что случилось? Теперь уже Ианика забеспокоилась, выискивая признаки грядущей беды. Староста попятился и уже из-за спин сельчан, как на исповеди, выдохнул: Не уберегли мы, не уберегли домик мы ваш. п о д п а л и л и его вчера какие-то низкорослые мерзавцы и шустрые такие. Мы их гоняли, гоняли, гоняли, гоняли, все ни по чем. Что твоими ноги? Хвать! Они уже через рукав у тебя вылазит. <связь> Вопль Аники слышали, казалось, и за рекой. Люди разбегались, ожидая самого худшего, когда в дело вступил расстроенный дракон. Но Филипп, на удивление, хорошо держал себя в руках. Зато дети подхватили крик матери за дорным писком. Самые медленные жители подсолнухов отметили, что дракон ласково прижимал к себе расстроенную Анику что-то ш е п ч а ей на ухо. Так обнявшись, они еще некоторое время стояли посреди обезлюдевшей площади, а затем неспешно пошли к пепелищу. От дома осталась одна стена, крыльцо. И кой какая утварь! На ступеньках обнявшись и шмыгая носами сидели кот и домовой. Завидев хозяев, они на перегонки бросились навстречу, радостно подвывая. Количество слез достигло размеров вселенского потопа. По свидетельствам очевидцев плакали даже пролетающие в небе птицы. Ну чё стоять-то? Обронил Филипп после того, как с трудом поставил кота на землю. Давайте д у м у думать, как дом отстраивать будем. Чего тут д о б ы т ь Хмыкнул к о р б л Я, конечно, на все руки мастер, но дом строить не в моей компетенции. Тут деньги нужны. Мастеров нанять, бревен у лесорубов заказать, много денег. Деньги это ерунда. Глаза дракона засветились оптимизмом. Деньги будут. Давайте мастеров искать. Чего их шукать, и пан Филип? Ось вон они. За спинами компании стояли старые знакомцы Василий и Богдан с друзьями. Мы як раз на работу уехали. Да вы решили провидать и вас? Мабуть Боженька нас направив, д да о вас на подмогу? Радостным крикам, обниманиям и всхлипыванием не было конца, пока а н и к а решала вопрос с ночлегом, а московиты и украинцы р а с п р я г а л и телеги. Филипп смотался в пещеру и набрал горшок золотых. Богдан, увидев горшок, уважительно крякнул и почесал затылок. В ж е н е замок чизи брав с е з в о д и т е и другие друже. А можно? А почему бы нет? Включился в беседу Василий. Но для деток всяк л у ч ш е изба просторная, чем замок стылый. Да и строить мы его будем долго, а терем в два яруса мы тебе возведем, глаз не оторвешь. Верно, кажешь, д р у ж и мей. Хлопнул по спине Василия Богдан, и они оба воззрились на дракона. Тот перевел взгляд на Анику. На руках, которые уже дремали драконята, она молча кивнула. Корбул одобрительно заворчал и ткнул в м о х н а т о е плечо кота. Тут не съел мелкого сквернослова, а зурчал, поразив окружающих. Видимо, совместно пережитое несчастье сблизило их. На следующее утро работа закипела. Анику с детьми приютила у себя Адилия. Они вместе готовили обеды и относили их работникам. Но очень быстро сказалась нехватка шкуренных брёвен. Пока работники готовили место для сруба, рыли неглубокую яму, которую засыпали глиной и заполняли речными валунами, что с п о з а р а н к у натаскал Филип, п дракон несколько раз летал в ведьмин лес и приносил деревья. Но так как за раз он приносил лишь одно. Да и уставал быстро. Дело шло медленно. Филип злился, Аника его успокаивала, дети шуршали стружкой. На следующее утро, пока шкурили бревна, дракон успел сделать еще несколько ходок в лес и теперь отдыхал, попивая квас. Как вдруг далеко в небе появились несколько маленьких темных точек, которые быстро приближались, сильно увеличивались в размерах. Через несколько минут стало ясно, что это не птицы, а спустя еще минуту Филип п радостно вскрикнул, признав в ведущем драконе своего отца. Он пересчитал летящих рептилий и нахмурился. Выходило на одного больше. Он пересчитал еще раз, протер глаза. Нет, их все-таки было шесть. Когда звено драконов зашло на посадку, В деревне случился переполох. Такого начала дня никто представить себе не мог. Люди ударились в панику, п р я ч а с ь кто куда. Филипп не мог скрыть радости от л и ц е зрения всей семьи, а присмотревшись, он решил и последнюю загадку. Пятым драконом была Махтилдис, которую он отправлял с письмом, но он и помыслить не мог. что семья мало того, что отзовется, но еще и прибудет всем составом. Тем временем драконы обернулись людьми. Отец, как всегда, был великолепен и гордо н е с себя, поглядывая с высока на выглядывавших из лопухов и зарослей крапивы местных обитателей. Под руку с ним шла мама Филиппа, над которой годы казалось были невластны. А среди сестер Филипп не сразу определил дикарку Махтильдис. Общение с его родственницами не прошло бесследно для драконицы. Закрывал процессию дядя Филиберт. Здравствуй, папа. Здравствуй, сын. Гейдерих фон к л а у з в и ц чуть склонил голову. Мы получили твое послание, пускай и очень оригинальным способом. кивок в сторону Махтильдис. И снова я вижу, что ты занят каким-то неподобающим занятием. Впрочем, я понимаю, что тебя уже не исправить. И ясно вижу причину, точнее ее отсутствие. Где Аника и дети, Филипп? Голос отца дрогнул. С ними все в порядке? Все хорошо, папа. Дети с моей женой временно живут у соседки, пока я со своими друзьями э, достраиваю дом. К Филиппу бросились сестры, пища т и с к а я его, растопив тем самым тонкий лед неловкости, возникшей в начале беседы. Московиты с украинцами восприняли появление еще пятерых драконов с абсолютным спокойствием людей, каждый день встречающих как минимум с десяток летающих и плюющих с я огнем ящеров. Растолкав дочек, Филиппа обняла Свенжа. Я хочу немедленно видеть внуков, сынок, иначе начну плеваться огнем, Филипп. С улыбкой произнес отец: "Покажи нам внуков". Я всю дорогу выслушивал гневные прокламации твоей матери и хочу увидеть их опровержение. Я позову Анику. В тон отцу ответил Филипп, хорошо зная, что мама в приступе нетерпения может спалить всю округу, хотя с возрастом она и стала значительно сдержаннее. Но в этот момент на дорожке, ведущей к дому, появилась запыхавшаяся Аника, строицей на руках. При виде невестки с детьми отец зулыбался и направился навстречу, широко разведя руки. Но его опять опередили женщины с восторженными криками, обступившие Анику, которая от такого количества внимания попросту растерялась. Гер Гейдерих наконец-таки заключил невестку в объятия. Маленьких драконят тискали, щупали, щекотали, обнимали и р а с ц е л о в ы в а л и Новоиспечённая бабушка искала все признаки драконьей истинности, разве что не заглядывая детям в уши. Малышня, довольная таким вниманием, п и щ а л а и требовала продолжения. Старший фон к л а у з в и ц Войдя в курс дела, тут же предложил Филиппу помощь в перетаскивании на этот берег древесных стволов. Если вместе возьмемся, прикидывал Филипп, за пол дня все сделаем. Пускай а н и к а к р о в я н к у готовит, а мы пока поработаем. Эй, Свенж, отпустите потомство. Дело есть. з а г о в о р щ и ц к и подмигнул ей отец. Трехнём стариной, бабушка. Филип понял, п что сейчас произойдет убийство, и тихонько отошел в сторону, пока драконы не стартовали. Хорош у тебя батька, Филип, п сказал Богдан, закуривая трубку. Неплохой, улыбнувшись, ответил дракон. Нормальный, в самый раз. Бревен натаскали, как и предсказывал Филипп, за полдня. И пока мастера занимались ошкуриванием, драконье семейство собралось в гостях у а д и л и и Там скорости дошли и до я д р е н о о г о шнапса. После лечения Филиппа его оставалось еще предостаточно. А утром Филипп с Аникой вновь принимали гостей. На этот раз прибыл пастор. В кельватере которого следовал семинарист с видом заживо погребённого мученика, р а с к л а н и в ш и с ь со старшим поколением к л а у з в и ц е в он напрямую обратился к Ники. Через пять дней праздник Святой Троицы, мы бы заодно и деток ваших окрестили, если м н о г о у в а ж а е м ы й с в е н ж и не против. Пастор сегодня был с а м а в е ж л и в о с т ь На это п о ч т е н н а я драконица лишь пожала плечами. Тут я детям не указ. У них своя голова на плечах. И то речь, пан Филипп. А то еще вашим диткам не х р е щ е н и я м и б е г а т и не хай за римским звичаем, боженька своих визная. На том и порешили. Пастор отправился во свояси легкой, подпрыгивающей походкой абсолютно счастливого человека, мечта которого только что осуществилась. За ним плелся семинарист с видом человека, у которого перед глазами рухнул мир. Ну что, хлопцы, пять дней — термин не малый, якщо не позихати. За работу подытожил Богдан. Работа кипела. Все трудились, не покладая рук, включая кота и домового, при виде которого сестрицы драконицы пришли в сущий восторг. Особенно после того, как Корбл в присущей ему манере отверг все их притязания на потискать и пощипать. Загодя в нижних подсолнухах было объявлено всеобщее празднование, и в назначенный день народ собрался у кирхи. п а с т о р вышел, сияя торжественностью и значимостью момента, и обратился к Анике и Филиппу: какие имена вы выбрали для своих детей? Ульрих, э, Николас и Фелики. Что вы просите у Церкви Божией для них? Эх, крещение. Готовы ли вы воспитывать их в вере Христовой? соблюдать заповеди. Готовы, ответила а н и к а Дорогие крестные, готовы ли вы помогать родителям этих детей в христианском воспитании? Вперед выступила одна из сестер близняшек Рахесия, и от м о с к о в и т о в вышел Василий. Готовы, пробасил м о с к о в и т Пастор с торжественностью в голосе объявил, что община нижних Подсолнухов принимает детей Филиппа и а н и к и и осенил их крестным знаменем. После чего почти все население Подсолнухов разразилось радостными приветствиями, а пастор начал читать отрывки из Ветхого Завета и закончил короткой проповедью. Народ уже истомился и ждал окончания службы. Но впереди была самая главная часть — литургия таинства. Всё семейство фон к л а у з в и ц е в собралось возле купели, и после нескольких вопросов пастор по очереди окунул драконят в святую воду, передавая в руки крёстных. Василий споро доставал белые рубашонки, а Рахесия облачала их в малышей. Дети весело смеялись. Пытались нырнуть в купель, а Фелики, которая крутила головой больше остальных, забавно чихнула, разбрызгав воду. Пастор отдал родителям драконят три зажженные свечи со словами: «Прими те свет Христов» и двинулся к алтарю, а за ним потянулись все п о д с о л н у ш ц ы фон Клаузвицы стояли в сторонке с умилением наблюдая за обрядом. Мама дракониха, а теперь уже просто бабушка Свенжэ пыталась п у с т и т ь слезу, но годы закалки взяли свое. Тем более, что силы стоило поберечь для застолья, которое должно было поэпичности сравниться с битвой при Гастингсе. Селяне расстарались, столы ломились от яств и шнапса с квасом, музыкантов клялись пригласить аж из самого Бремена. Подсолнухи ждали вечера, чтобы, по словам старосты, уж дать тогдать. Наконец солнце устало скатилось по пригорку. Музыканты, как перед боем, проверили струны и воду, осмотрели окрестности на случай внезапного отступления, читай б е г с т в о Мужчины поглаживали усы и бороды, с интересом рассматривая столы. А женщины выставляли последние тарелки и в спешке прихорашивались, ловя на себе заинтересованные взгляды мужей и не только. Вот музыканты грянули что-то из Вагнера, и народ, как по команде, потянулся к столам. Центральное место было отведено ч е ш у щ е м у семейству. И едва они все расположились, селяне взялись за уничтожение припасов. Мелькает среди туч стремительной стрелой, мой верный суженый, мой дракон молодой. Он обещал к моим ногам швырнуть пол мира и в золото меня облечь, одеть в шелка из мира. Он говорил, что всех п р е к р а с н е й я на свете. И красоты такой ему уже не встретить. Прошел уж год, как улетел в закат мой милый. Я в башне умираю от тоски постылой. Сестрицы все-таки прослезились, утирая рукавами бегущие потоки. Усвен ж и прыгали губы, но старую гвардию одной песни не пробить. Здесь потребуется стенобитное орудие. Или нужно брать числом. О чем, видимо, музыканты догадались, будучи людьми творческими, и тут же затянули новую балладу. В пещере темный одинокий дракон. На грудах з о л о т а лежит печально он. Грозую был он для друзей и для врагов, но для таких как он удел суров. н е слышно смеха, разговоров, только плач, вой ветра, шум воды как символ неудач всех недругов своих он победил, но только одиночество теперь навеки с ним. Оно его мучитель, страж, в з ы с к у ю щ и й судья, что горе полной чашей пить его заставил, с е т и безумия искусно так расставил. В них разум корчится день ото дня. Музыканты правильно рассчитали силу магии слова. И спустя несколько минут вся женская половина празднества рыдала в три ручья. Чтобы хоть как-то исправить положение, они затянули новую песню. Не заканчивались веселые песнопения и пляски в нижних подсолнухах до самого утра. Проигравших в битве с едой и шнапсом провожали по домам, разнося вместе с ними смех и радость. И только возле нового дома, сладко пахнущего древесной стружкой и украшенного непривычными для этой местности узорами, было тихо и спокойно. В оконце свет лучины. Аника, уложив т р о й н я ш е к спать, Снежностью поправляла одеяло в колыбельке, а Филипп с любовью обнимал ее за плечи. Горбул с котом лениво играл в какую-то карточную игру. Домовой знал их огромное количество, и кот, кажется, мухлевал. Неизвестно, что будет завтра с героями или послезавтра, какие приключения могут их поджидать, но можно смело сказать. Но в этот миг на целой земле нет никого счастливее этой семьи.